Глава 15. Шутка была бы смешной, если бы не была столь грустной. Наверняка свадьба советника должна была стать грандиозным событием, но приходится делать поправку на обстоятельства. «Я провожу тебя в твои покои», — Дарио выпрямился и протянул ей руку. «И вызову партниху немедленно. Пусть сегодня же приступает». За его спиной уже открылся портал. «На исходе третьей ночи мы проведем брачный ритуал». Жутковатенько звучит. Юлианна вложила пальцы в протянутую ладонь и поднялась из кресла. «А жениться у вас где?» Полюбопытствовала она на всякий случай. «Вдруг надо будет чем нервишки подлечить, если дело происходит в каком-нибудь склепе. Ну мало ли, серый камень, покрытый пылью и паутиной, скелеты по углам, бр! Так, стоп! Что ты меня несет опять? Мысленно дав себе подзатыльник, Юлианна постаралась остановить вновь понесшееся в воображение. Так в храме Создателя же! произнес таким тоном, будто она должна это знать. И Авиор, звезда вампиров, осветит наши клятвы своим светом. Они прошли в гостиную, и Дарьо закрыл портал. Еще и клятвы! Юлианна, выдохнув, подняла взгляд к потолку. Какие клятвы! Я понятия не имею, как проходит ваш брачный ритуал. У нас вот все просто. Пришли в ЗАГС, расписались и ушли. Обходимся без света звезд. Значит, клятву тебе придется выучить. Просто ответил Дарью, пожимая плечами. Не беспокойся, я все сделаю. Твоя главная задача прийти. Ага! как будто я могу не прийти». Юлиана уселась на диванчик, вытягивая на нем ноги и запихивая под спину подушечку. Мне казалось, вторую она обхватила и прижала к животу. «Что вот стану невестой, и это как-то изменит мои ощущения. Ну вот, невеста, и ничего не поменялось. Похоже, новых ощущений для меня и так оказалось слишком много. Эй, ты куда?» Возмущенно спросила, видя, что вампир опять открыл портал. Дела! Он шагнул в кабинет. А мне что делать? Хотелось кинуть в него подушкой. Ждать портниху, улыбнулся Дарио и скрылся в своем кабинете. Простой такой, как три рубля, ворчала Юлианна. И сколько мне ее ждать? Заняться в комнате было нечем. Даже Иви куда-то усвистел. Вот же свистун. «Надо попросить бы бумагу и ручку, или карандаш, хотя бы зарисовки узлов сделает. Без программы, конечно, неудобно, но и карандашом несложные чертежи можно выполнить, да кое-что зарисовать. В архитектурном приходилось многое и от руки выполнять». Юлианна призадумалась. «Если будет очень много свободного времени, можно попробовать приложить ее знания к архитектуре вампиров». Мечтание прервал стук в дверь. Пришла портниха в сопровождении Элиджио. Дорогая Юлианна, позвольте поздравить вас с грядущим событием, кинулся обнимать ее старый колдун, а стиснул так, будто очень даже молодой. Уверен, и Дарио, и вы сделали правильный выбор. Мне бы в вашу уверенность, придушенно пропищала Юлианна. Уф, простите, не подумал. Отпустив ее, колдун отошел на шаг. «Примите мои поздравления, леди Юлианна». Госпожа Эдера присела в глубоком реверансе и склонила голову. «Большая честь для меня шить это платье». Поднявшись, она подошла к липовой невесте и вытащила из кармана своего платья мерную ленту. «Вы же меня уже обмеряли?» напомнила ей Юлианна. «Кое-каких измерений не хватает». Ничуть не смутилась портниха, замеряя и длину рук, и расстояние от кончиков пальцев до пола, если руки вытянуть вперед или опустить вдоль тела. «Лорд Дарио будет доволен». Юлианке стало обидно. «Опять лишь бы мачо был доволен. А она? Платье должно нравиться невесте». Но возмущалась она мысленно, покорно поднимая и опуская руки, делая шаг или наклоняясь вперед. Элиджио был приставлен следить, чтобы портниха ничего не принесла опасного. Все это длилось минут двадцать, а потом портниха быстренько ушла. При колдуне Юлианна не решилась расспросить госпожу Эдеру о свадебном платье. Наверное, это что-то наподобие наряда Олессы. Вряд ли вампирша не следовала моде. Наверняка же покупает самое лучшее. А платье она не спросила. Как и не спросила Элиджио о том, говорил ли с ним уже Дарио. Колдуны портнихи ушли, и она снова осталась одна. Выходить из комнаты опасалась. Челия куда-то ушла, и было скучно. Юлианна прошла в спальню, и там, на тумбе, заметила книги, которые были взяты в библиотеке. На обложках все так же были изображены непонятные руны. «Наврал ты все», — фыркнула Юлианна, беря одну из книг в руки. «Читать придется учиться заново». Она обводила пальчиком тесненные надписи, пока не случилось неожиданное. Последнюю руну она узнала. Царство. Краткая история туманного царства. Прочитала название полностью. Ого! Ура! Радости не было предела. Тут же открыла первую страницу. Еще пару минут назад непонятные руны и палочки стали складываться в понятные слова. «Я читаю! Я читаю! Библиотека, жди меня!» От радости даже сплясала какой-то безумный танец и, запыхавшись, рухнула в кресло. «О, сейчас прочтет краткую историю, а потом доберется до полной. Замковая библиотека полна книг, это же сколько там интересного!» Подобрав ноги под себя, открыла книгу и погрузилась в чтение. История у вампиров была такой захватывающей, что весь окружающий мир перестал для нее существовать. «Юлианна! Юлианна!» Вопя, как ненормальный, в комнату ворвался Дарио. «Вот ты где!» Кажется, на его лице читалось облегчение. «Я тебя зову, а ты молчишь». «Я читаю!» Она оторвала взгляд от страницы и посмотрела на обеспокоенного вампира. Ее глаза сияли. «Я читаю ваши книги, представляешь? Значит, я могу помогать в поисках лекарства для Орланда. «Ты должна читать», — не понял у ее радости. «А так счастливо, будто тебе сундук с драгоценностями подарили». «Да ну тебя», — отмахнулась Юлианна. «Это же лучше! В библиотеке столько книг!» «То есть ты можешь отказаться от драгоценностей?» переспросил Дариус, совершенно не поверив услышанному. «Это же богатство!» «Ты дурак или прикидываешься?» Юлианна вздернула нос. «Зачем мне драгоценности, если я не знаю их стоимости? Не знаю, куда их продать? Грызть мне их, что ли? Увы, даже самым красивым бриллиантом сыт не будешь и надеть его сможешь. Я в вашем мире ничего не знаю» и совершенно в нем не ориентируюсь», – начала она объяснять свою позицию. «У нас, например, красивая вещь не обязательно будет дорогой. Может, у вас золото, как грязи. А я, зная, что у нас оно ценится, буду рада ему. А потом не смогу даже за копейку продать, если вдруг понадобится. Да даже взять твоего племянника. Сам правитель целой страны за все деньги не смог купить цену здоровья» вот я сейчас живу за твой счет». «Обязанность перенесшего заботиться об искре», обиженным тоном произнес Дарио. «Прекрасно», немного язвительно ответила Юлианна. «А ведь сама о себе я здесь пока позаботиться не смогу, меня любой дурак легко обведет вокруг пальца, а так я жить не привыкла». Она покачала головой. «Так что да». Я считаю, что возможность читать гораздо лучше драгоценностей. Раз мне здесь предстоит жить, то нужно учиться элементарным бытовым вещам, другой культуре, в общем, почти всему заново». Дарио рассматривал ее каким-то задумчивым взглядом, в котором проскальзывали непонятные ей эмоции. Отказываться от содержания она и не подумает. В конце концов, он сам ее притащил сюда. Но узнать как можно больше об этом мире просто жизненно необходимо». «Не хлопай на меня так глазами». Она повела плечами, будто стряхивая из себя неуверенность. «Быть женой советника, пусть и эффективной, все равно большая ответственность. Из-за моих неумелых действий можешь пострадать ты и Орландо. Ну что ты молчишь?» Этот непонятный взгляд стал раздражать. «Я поражен», — честно признался Дарио. Твои рассуждения. У тебя очень практичный подход ко всему». «Я давно не юная девушка, чтобы смотреть на мир сквозь розовые очки», грустно улыбнулась Юлианна. «Последняя пара разбилась буквально за несколько часов до моего попадания сюда. Но развивать эту тему ей не хотелось, поэтому она быстро переключилась на другую. А что, не только мачо уходить от разговоров на неприятные темы?» «Не подскажешь, сколько сейчас времени и когда ужин?» «Я как раз и пришел сказать, что в гостиной накрывают на стол», ответил Дарью, подавая отложившей книгу Юлианне руку. «Потом, к сожалению, мне опять придется отлучиться по делам. Но, как вижу, ты нашла себе занятие». «Хоть не сойду с ума от скуки», Юлианна положила ладонь на предплечье. «Манеры, такие манеры!» Даже дойти до стола в гостиной, где Чели уже заканчивала сервировку. А Иви где? Она внимательно осмотрела балки под потолком, когда белый меховой комок не обнаружился на столе, нежно обнимающим блюдо с томатинами. Гуляет где-то. Дарио был спокоен. Летунцы, создание свободолюбивые. На это Юлианна лишь хмыкнула и, не удержавшись, съязвила. А мне показалось, что по крайней мере, один конкретный слишком любит подушки и слишком ленится добывать еду себе сам. Спасибо, поблагодарила, усаживаясь на выдвинутый стул. Один конкретный просто очень большой нахал, хохотнул Дарио. А в последние дни так и совсем оборзел. Пусть летает, пока не разучился или пока не отъелся настолько, что просто будет не в состоянии взлететь. Ничего, нагуляется и снова прилетит. Сразу после ужина Дарья ушел, а Юлианна, поблагодарив убирающую со стола челью, отправилась в спальню читать. За окном уже была глубокая ночь. Она приготовилась ко сну и даже продолжила читать в постели, но вампир так и не пришел. Но утром стоило только открыть глаза, как увидела спящего на краю постели мачо, одетого в черный шелковый халат. И после завтрака он опять пропал. Обедала она в одиночестве. Вампир появился только ближе к ужину. Уставший, какой-то осунувшийся. К сожалению, меня опять ждут дела. В его глазах не было заметно привычного блеска. Да и вздыхал вампир тяжело. «Можно тогда меня по-быстрому в библиотеку порталом?» Мягко попросила Юлианна, не став донимать его расспросами. «Придет время. Сам расскажет. И хотя очень хотелось узнать, говорил ли он с колдуном и лекарем, но раз сам пока молчит на эту тему, то и спрашивать бесполезно. Я еще пару книг возьму. Конечно. Кивнул Дарио. Он будто смотрел мимо неё, погруженный в свои мысли. Визит в библиотеку был очень кратким. Юлианна быстро взяла книгу по этикету и какой-то фолиант по географии, по подсказке вампира. Всё это и пяти минут не заняло. Следующий день был копией предыдущего. Даже портниха не явилась, чтобы принести платье на примерку. Нет, разница всё-таки была. Ужинала она тоже в одиночестве. И если бы не книги, уже бы кидалась на стены. Спать ложилась в каком-то обиженном настроении. Чили ещё это. После ужина жужжала про свадьбу, что нужно ванну принять с розовым маслом. Какой-то там массаж, душем обойдусь, рявкнула на нее Юлианна. И хватит. Засыпала с трудом, долго ворочаясь в постели, и едва уснула, как Чели ее уже трясла за плечо. Леди, просыпайтесь, тихонько лепетала горничная. Просыпайтесь, пора собираться. Куда? Юлианка с просонья хлопала соловелыми глазами. В храм радостно оскалилась Челия. «Вы выходите замуж». «А, блин!» Совсем с я не сообразила. Да она и особого значения этой свадьбе не придавала. Брак по расчету. чего волноваться?» Потянувшись, села на постели и растерла лицо руками. «И как мне собираться на эту свадьбу?» «Ваше платье госпожа Эдера уже принесла, приготовлений немного». Челия стояла по стойке смирно, ожидая, пока Юлианна встанет. «С волосами я помогу». Пришлось вставать. Юлианна умылась и прошла в гардеробную. Села на стул перед зеркалом и наткнулась взглядом на коробочки. Ее аж передернуло от воспоминаний. «Это что?» Спросила опасливо, указывая пальцем на черные коробочки, гравированные серебристым паучком. «Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр «Это передал лорд Дарио», — учтиво произнесла Челия. Украшение клана Амадо. Поскольку своих у вас нет, он счел уместным предложить свои клановые украшения. Диадема». Она открыла коробочку побольше, в которой на черной шелковой подложке лежала ажурная диадема, похожая на усыпанную росой паутинку. К тонкому серебристому ободку крепились тонкие нити переплетаясь, они образовывали пять острых пиков. от центрального, самого большого, в стороны расходились по два помельче. Диадема вся сверкала и искрилась. Во второй коробочке находились серьги паутинки, тоже будто усыпанные искрами. А из чего это сделано? Дотронуться до украшений она не решалась. Первородное серебро и туманные диаманты выдохнуло челие. Клан Амадо отдает предпочтение именно им. Позволите. Она, выдвинув один из ящичков, вытащила расчески и какие-то камни. Тщательно расчесав волосы Юлианны, с помощью одного из камней завела их в крупные локоны. Темно-шоколадные волосы блестящей волной спадали по спине. Чуть приподняв их на затылке, закрепила шпильками. Получилось просто и элегантно. Закончив с прической, вытащила что-то из соседнего шкафчика. Белье под платье. И Юлиан наш покраснел от смущения. Такую тонкую, ажурную красоту, действительно только и надевать в брачную ночь. Надевайте, я позову госпожу Эдеру. Чили вышла, оставив ее одну. Пришлось быстро скидывать пижаму и надевать нечто состоящий из светлографитовых трусиков и мягкого корсета. Темной ночи, леди Юлианна!» Почтительно поздоровалась портниха, входя в гардеробную. За ней вошла челия, нёсшая длинную тонкую коробку. «Ваше платье!» Сняв крышку, госпожа Эдера красивым жестом вытащила свадебное платье. «Наверное, цвет этого платья был графитовым. Вот когда точишь, карандаш остро-остро!» И видишь, что грифель не черный, а темный, но глубокого серо-синего оттенка, и видно, что блестит. На мягкую ткань платья хотелось смотреть и смотреть, будто в темное ночное небо. Чели, помоги мне! скомандовала госпожа Эдера. Леди Юлианна, поднимите руки вверх. Пришлось подчиниться, и мягкая, невероятно приятная ткань скользнула по телу. Платье окутывало коконом, спадая до пола. Юбка сзади была чуть длиннее, получилось подобие шлейфа. Плечи оставались обнаженными. Свободный крой лифа подчеркивал грудь, талию выделял тонкий пояс, а рукава, казалось, превращали руки в крылья. Очень широкие, сверху они собирались в большие складки и прикрывали кисти наполовину, снизу же доходили до самого пола. Единственным украшением платья, кроме самой ткани, была вышивка, будто блестящей иней она шла по подолу лифу и рукавам тонкой полосой. Юлианна поднесла рукав ближе к глазам, Иней оказался тончайшей серебристой паутинкой, обсыпанной росой. Очень красивая вышивка совершенно искренне восхитилась она. Серебряная нить и пыль туманных диамантов, с гордостью произнесла портниха. Как и подобает невесте клана Амадо. Ваши туфли. челя тем временем достала из коробки туфли из замши графитового цвета, украшенные все той же вышивкой. За такую изящную модель любая модница душу бы продала. Мягкие, они идеально сели по ноге, сделав невесту сантиметров на семь выше. Диадема и серьги напомнила горничная. «Это принес колдун лично», — поспешила добавить. Когда украшения были надеты, Юлианна обернулась к большому зеркалу. «Очень красиво», — госпожа Эдера в умилении сложила ладони. «Леди Юлианна, вы прекрасны, как свет авиора». Показалось, конечно, но будто у вампирши даже глаза заблестели от слез. «Леди Юлианна». Челия все-таки всхлипнула. Слов у нее не нашлось. Еще раз, судорожно вздохнув, произнесла. «В гостиной ждет лорд Элиджо, чтобы сопроводить вас в храм. Пора». И что-то так трудно было сделать шаг, и сердце быстро забилось где-то в горле, и дыхание перехватило. Брак-то фиктивный, а волнение настоящее. «Леди Юлианна...» Стоило выйти, как пожилой вампир вскочил из кресла и кинулся к ней. «Эх, где мои хотя бы пару тысяч лет? Ни за что бы Дарио тогда такую красоту не уступил». Взяв ее за руку, поцеловал тыльную сторону ладони, окончательно смутив Юлианну. «Клан Амадо не мог бы получить диамант красивее», продолжал сыпать комплиментами. «Мы в храм не опоздаем?» Напомнила о цели ночных сборов, но улыбку сдержать не удавалось, вот же старый ловилас. «Нет», — колдун положил ее ладонь на сгиб своего локтя. «Сегодня для вас портал до храмовой площади». Щелкнув пальцами, открыл портал куда-то в ночь, сразу пахнуло свежестью, и до слуха донесся шум водопадов. Сделав один шаг... Юлиан наступила с ковра в гостиной, на серые камни, которыми была выложена площадь. Перед ее взором предстал вампирский храм.